Я 2 недели каждый день буянил, на работу не ходил, требовал отвести меня в Россию. Меня били плетьми, били кулаками. Я изнемок и целый месяц пролежал как мёртвый. Когда поправился я креп, в ночное время бежал, но был пойман. И хозяин посадил меня на цепь, как собаку. Тут я на своём опыте познал, до чего худо "Для чего унизительно быть человеку в рабском состоянии?" во, крикнул Пугачёв. "А из-за чего и сыр борто весь горит, супротив чего и мы-то с тобой стараемся до да страждим?" "Так, государь, так", согласился Горбатов. В течение года трижды пытался я спастись бегством. Меня ловили и снова сажали на цепь. Так прошло 2 года. Я пробовал писать письма отцу, своей крёстной помещице Проскуряковой, даже одно письмо императрице. Посылал, казалось мне, с верными людьми, но всякий раз письма мои попадали в руки хозяина, и он, издеваясь надо мной, швырял их на моих глазах в печку. Тогда я понял, что и счастье без спасения надо поступать по-другому. И я начал втираться в доверие к хозяину, сделался весёлым парнем, на славу за троих работал. Хозяин был доволен, подарил мне хорошую сряду, красную куртку с шнурами, позументам, отластные шаровары с сафьяновой туфлей. И стал я красивый турок, участвовал в выгрещах, выпивал, ловко плясал, славно пел. К тому же и турецкий разговор кое-как осилил, научился неплохо лопотать по ихнему. Как-то хозяин спросил меня, — Ну что, Гирей, бросил по России скучать? Я весело ответил, — О чем мне скучать? Отвыки от России, здесь лучше. Он сказал, — Ты знаешь по-французски? Учи мою дочь, а как примешь наш истинный святой закон — Женись на ней. Я притворился, что очень рад и согласился. Горбатов замолк, Пугачёв скинул на него взор и проговорил: "Сыпь дальше, занятно, слышь. А хороша ли турецкая девчонка-то?" "Нет, государь. Подслеповатая, кривоплечья, а на правой руке 6 пальцев. Емельян Иванч смешливо присвистнул. Горбатов продолжал. В конце года хозяин уже доверял мне вполне. Я ездил с деньгами в город, вершил там разные дела, я принял турецкое подданство, получил паспорт. Через месяц должна была состояться моя свадьба. Мне шёл восемнадцатый год. Тут мне улыбнулось счастье. Хозяин тяжело захворал, а меня отправил в городок по денежным делам. Я туда выехал и больше не возвратился. Я купил пару чудесных лошадей и направился верхом прямо в Константинополь. — В Цареград? Э-э-э! Да ты, парень, пройди свет, я вижу, — прищелкнув языком, — сказал Пугачев. Солнце спускалось за Волгу большим красно-огненным шаром. Казалось, оно трепещется, играет, то увеличиваясь в объеме, то сжимаясь. По смирной воде протянулась к лодке прямая самоцветная тропинка с зазубринами по краям. Из желто-красный цвет ее постепенно угасал. Обманную тропинку эту то и дело пересекали скользящие челны. Издали они казались черными ползущими букашками. На горе в лучах заката розовела белая церковка села Сундырь. А многочисленные избы с загоревшимися с людяными оконцами, будто скопища невиданных зверей. Вот они вышли из дремучего леса. и развалясь отдохнуть на берегу, уставились пылающими глазами на солнце. Беззвучно пролетали, взмахивая мягкими крыльями, лиловые чайки парами и в одиночку. Кругом было тихо, благостно. Словом коротко сказать, говорил Горбатов. Очутившись в турецкой столице, я измыслил пробраться в канцелярию нашего посольства. и объявить там стряпчему, кто это такой и как попал в Турцию. Стряпчий отеческий потрепал меня по плечу и молвил: "Приходите, молодой человек, через недельку. А воз до вашего счастья кое-что и наклонится. Есть перспективы". Так оно и вышло. В скором времени Турция объявила войну России. Наш посланник очень почтенный человек. взял меня под своё покровительство. И вот я с русским посольством снова на родине. Ах, государь, какое великое, какое святое слово родина. Когда ступил я на родную землю, сердце моё сжалось, и я заплакал. И как бы вновь родился я на божий свет. И подумал тогда: "Да, не перестаю и ныне так думать. Только Тот на собицу любит родину, кто вкусил долгой разлуки с ней, тем патчи будучи в неволе лютой. Истинно твоя, подтвердил Пугачёв. Скорости прибыл я в своё гнездо, надеясь упасть к ногам бесценных родителей моих. И что же встретил я там? Встретил я там то, от чего навеки вечные померкло озлобилась душа моя горбатов опустил светло-русою свою голову и часто-часто замегал ставни на окнах в нашем доме закрыты передняя дверь забита доской я прошёл на кухню наш старый слуга фидотик спросил меня что вам угодно я говорю здравствуй фидотик нешто не признал он бросился мне на шею «Андрюшенька! Андрюшенька!» И заперхал стариковским плачем. «Где мои родители? Где Коля?» Спросил я не своим голосом. Он перекрестился и, утирая слезы, сказал. «Все они по воле Божьей на том свете, Андрюшенька, и барин с барыней, бога данные родители твои, и родной твой братец Коленька». У меня закружилась голова, И два я не упал с лавки. Старик подал мне квасу, увидишь, что я пришёл в чувство, стал рассказывать о Коле, погибшем на почтовой станции под Нижним. А мамашенька ваша говорит, как узнала, что Коленька скончался на чужбине. Да и от тебя-то не та ликой весточки нет. Тронулось умом, да внезадолги сердечное и приставилось. Ну, А с папенькой моим со слов Федотика было так. Наш сосед помещик Енов, пьяница и скандалист на всю губернию, а капитал у него отменный. Вот этот самый Енов, охотясь со своей псарней за зайцами, собственноручно выдрал нагайкой бедного помещика-однодворца за то, виж, что тот не снял перед ним шапки.